И Дело в том, что я совсем не доверяю искусственному интеллекту, какому. У меня в доме нет ниумной колонки, не ни умного пылесоса, да и дом, точнее квартира, у меня совсем не умная, а такая как я. То машинка пикает и выдает непонятные значения, то холодильник сам себя перенастраивает и вдруг начинает размораживаться. Духовка сама себе выставляет режимы и таймеры, а рабочий ноутбук засыпает в совсем неподходящий момент. Вся техника ведет себя, как маленькие дети, которые вдруг заболели, но перед приходом доктора, буквально за пять минут до звонка в дверь, вдруг подскакивают и начинают радостно скакать, хотя до этого лежали в кровати вялой тряпочкой. Врачу приходится предъявлять здорового ребенка без температуры, соплей и признаков какой-либо болезни. Мамы меня поймут. Но я не ожидала, что и техника в моем доме будет вести себя точно так же. Стоит мне вызвать мастера, как все волшебным образом исправляется. Машинка перестает мигать предупредительными огнями, холодильник не пикает, а ноутбук вообще становится панькой и даже перестает залипать на букве «П». Мастерам остается лишь развести руками, и посоветовать профилактическую чистку. Мысленно я обещаю разморозить холодильник до состояния тумбочки, замучить стиральную машину стиркой на 90 градусах и самым сильным отжимом. Ноутбука я вообще обещаю самую страшную кару, потому что вызов мастера все равно приходится оплатить, как диагностику. Был еще случай, когда я в машине своей подруги сломала навигатор, а заодно Алису, предложив ей синонимы на выбор. Алиса сначала объявила, что недовольна моим тоном, потом обиделась, отказалась разговаривать и замолчала на три дня. Даже с моей подругой не разговаривала, которая предлагала забыть все услышанное и начать сначала. «Ну да, дочки моей подруги тоже надолго замолкают после того, как я им исправляю ударение в речи и мучаю склонениями». «Как заставить ребенка помолчать? У меня есть способ». Заставь его просклонять числительные от 100 до тысячи. Все, зависнет надолго. Будет ходить паинькой и послушно кивать. Потому что у него мозг взрывается от этих знаний. Короче говоря, в моем доме искусственный интеллект не приживается ни в каком виде. Но тут я уехала в командировку. В гостиничном номере на столе рядом с чайником стояла эта бандура, то есть умная колонка. Но я на нее не отреагировала. «Жарко?» «Во многих гостиницах еще по старинке открываются окна, хотя кажется, что все подчинено системе кондиционирования». «Подчинено, конечно, но технику поставили, а окна законопатить забыли». «Не выключается лампочка рядом с кроватью. Можно просто найти шнур и выдернуть». «В отелях почти всегда невозможно определить, на какой выключатель нажать, чтобы выключить светильник». Эта гостиница мне нравилась. Там чайник был просто чайником. Включить в розетку. Телевизор имел лишь один пульт, а не пять. Окна открывались. Занавески задвигались вручную, а не специальным пультом, который поди сначала найди и еще минут десять потрать, выясняя, куда тыкать. Во всяком случае, у меня всегда так. Занавески обычно зависают посередине и потом ни туда, ни сюда. В общем, я плохой гость, не продвинутый Всё отключаю, ничего не подключаю, проветриваю вручную. Приложение не скачиваю. «Ну, как же так?» — расстроилась горничная, которую я позвала всё-таки выключить лампу. «Вы же могли просто хлопнуть в ладоши, и свет бы выключился». «Ну да, с первого раза не всегда срабатывает, но с третьего точно». «Почему я должна аплодировать лампочке?» Горничная сокрушенно вздохнула. «Зачем вы отключили телевизор?» — спросила она. «Я его не смотрю, а он все время мигал заставкой и раздражало. Теперь его придется перенастраивать. У нас каждый телевизор настроен на конкретный номер. У вас, например, были дополнительные каналы». Еще больше расстроилась горничная. «Мне не нужны дополнительные каналы». «Ну, если вдруг захотите, вот на эту кнопочку нажмите». — Лучше бы у вас вода в душе лилась как следует при нажатии кнопочки, — пробурчала я. — Так вы подождите минут пять, когда в соседнем номере домоются. Тогда и напор воды будет хорошим. — Да я так и сделала. Простите, я из другого поколения. Не могу привыкнуть к новомодным гаджетам. — Мы современная гостиница. Нам положено. Многим гостям удобно, — гордо ответила горничная. Но, надо признать, гостиница оказалась с хорошей шумоизоляцией. Я не слышала стука соседних дверей, шагов по коридору. Легла спать пораньше, поскольку вставать предстояло в пять утра по моему привычному времени, с учетом разницы в часовых поясах. Едва уснув, я подскочила от женского голоса. Я не расслышала звук. Повторите. Я прошлась по номеру. Открыла окно, было душно, и снова легла. Через пятнадцать минут неведомая мне женщина завопила снова. «Повторите, я не расслышала!» «Все происходило, вроде бы, близко, но точно не в моей комнате!» Я проснулась окончательно, гадая, что такое делается в соседнем номере, если женщина в ночи требует говорить громче. «Повторяю просьбу, говорите яснее!» Продолжала настаивать неведомая мне женщина. Голос был хорошо поставленный и трезвый, не сонный. Я ей даже позавидовала сохранять такую ясность мыслей и артикуляцию в четыре часа утра. Я гадала, стоит ли попытаться поспать или уже проще не засыпать. Но уснула. Снова подскочила под крик женщины. «Я вас не понимаю. Повторите, говорите четко». В моем номере стояла тишина. Никакие гаджеты не мигали, не подавали признаков жизни. Это был первый и единственный случай, когда я следила за искусственным интеллектом. И я его выследила. Когда в коридоре хлопнула дверь, совсем тихо, надо признать, и послышался звук шагов и катящегося на колесиках чемодана, тоже весьма деликатного, колонка, стоявшая рядом с чайником, активировалась и потребовала объяснений. Она явно жаждала скандала. «Что нужно сделать? Еще раз хлопнуть дверью?» — уточнила я, обращаясь к колонке. «Да, пожалуйста», — ответила она. «Ты вообще нормальная?» — поинтересовалась я. «Мне простительно». Диалог велся, напомню, с пластмассовой штуковиной в четыре часа утра. «Конкретизируйте вопрос» попросила колонка. «Лучше сказать, перефразируйте». На автомате поправила я. «Конкретизировать не могу, а перефразировать очень даже. Ненормативная лексика как, подойдет?» Колонка зависла. «Я сделаю вид, что этого не слышала. Начнем все сначала». Наконец подала признаки жизни она. Еще никогда я не вырывала шнуры из всех розеток с таким остервенением и даже наслаждением. Засыпала с улыбкой на лице, видя перед собой причитающую горничную. «Теперь еще колонку придется перепрограммировать».